«Эпилог. Я стою между полуобвалившимися свероченными зубцами крепостной стены, пью баночное пиво, курю парламент и любуюсь на пенистые гребешки свинцовых волн. Теперь все, теперь буду курить только парламент. Классные сигареты. Недаром на материке за них дерут полтора бакса за пачку». Какой мудак сказал, что в это время года волны Атлантики отливают нежной лазурью? Можете мне поверить. Они свинцово-серые, почти черные. Циклон, сволочь вредоносная, увязался за нами и приперся сюда, чтобы напомнить. И все в этом мире так безмятежно, как кажется на первый взгляд. Ты, пушинка, в этом мире бурь. Трое суток эти странные товарищи ждали, пока у Рашида пройдет акклиматизация. После путешествия через океан он выглядел весьма неважно. За эти трое суток я успел познакомиться с бытом островитян, пару раз сгонять с Филом на материк, воспользовавшись катером семейства МакКоннери, и сделать еще целую кучу полезных и веселых дел. Вот вчера, в процессе посещения материка, мы с Филом умудрились анализаться до поросячьего визга. Кочу я из бара в бар. Эти козлы не дают сразу по многу пить в одном заведении. Одно слово — жлобы. Затем я спал какой-то симпатичной мулаткой. Или она со мной спала, точно не помню. Затем мы с ЦРУшником напоролись на каких-то пьяных товарищей, еще пьянее нас, и очень недурственно подрались. А потом я потерял Фила из поля зрения и вообще очнулся только сегодня утром и уже на острове. Как я сюда попал, ума не приложу. А пятнадцати минут назад приперся Фил с огромным фингалом под правым глазом и по секрету сообщил, что нам нужно прямо сейчас опять мчаться на материк. Катя Руша ждет, чтобы вновь сразиться с этими злыми, эм, как их там, долбоебами, подсказал я, прихлебывая пиво из банки. — О, е, так точно, даблджебами. Эти самые двойные джебы, они сволочи недоделанные. Сперли у Фила бумажник, портсигар, часы на золотой цепочке. А он успел с утра похмелиться и вообще сейчас пойдет и возьмет свой кольт. р р р тормози. Пусть двойные джебы пока отдыхают. Церемония началась, давай-ка посмотрим. Ну, интересно же. Все члены клана собрались в огромном крепостном дворе. Их что-то около сотни, целая рота рыжих и полурыжих шотландцев. Слева от воротной арки расположен помост, на котором злобно клокочет кипящим гудроном трехкубовый чан. Смолы, увы, не нашлось. Напряг сейчас со смолой. Ну да ничего, как-нибудь перебьемся. Неподалеку от первого помоста стоит еще один, поменьше. На нем в высоком старинном кресле восседает какой-то дядька в красной мантии, в странной шапке с большим крестом на массивной золотой цепи. По периметру двора застыли стражники с альвардами, в старинных доспехах, начищенных чищенных шлемах ну и так далее. И никого не волнует, что рядом с каждым таким бутафорским стражником Торчит здоровенный секьюрити в деловом костюме, в оке-токе в нагрудном кармане и пистолетом под мышкой. главный ритуал соблюсти. Посреди просторной зеленой лужайки в самом центре двора, на очерченном мелом квадрате, вышагивают из угла в угол грек. Шотпландец почти гол. Его чресло прикрывает лишь клетчатая юбка, на кожаном пояске. Но он босс и вооружен здоровенным мечом, который в настоящий момент заботливо протирает кусочком свиной кожи. Неподалеку у деревянного щита с пара десятков висящих на нем мечей переминается Рашид, окруженный пятью секьюрити. Минуту назад он выбрал поединок, отказавшись прыгать в котел. И теперь Выбирает себе меч. Этот пес войны до сих пор не верит, Что все происходящее на самом деле не понарошку. На лице его блуждает недоверчивая ухмылка, А глаза полны смятения мне со стены хорошо видно. Наверное, в челушах никто не пользуется такими здоровенными кинжалами. Рашид долго не решается. какой из мечей выбрать, он не видит между ними никакой разницы. Наконец, чеченец берет один из клинков и его подводят к очерченному мелом квадрату. Менстрели с большущими дудками, расположившиеся на стене напротив меня, выдувают короткий звучный сигнал. Дядька в кресле, тот, что в красном и в странной шапке, Криплым голосом кричит по-английски «Готовьтесь!» Рашид недоуменно пожимает плечами и крутит башкой по сторонам. К чему готовится? Грек не спеша разминает плечи, крутит тазом, затем начинает вращать мечом с такой невероятной скоростью, что мне кажется, будто на лужайку внезапно сел маленький вертолёт, с лопастями молотящими в трех плоскостях. На секунду мне становится жутко. Не дай бог встретиться с таким в поединке. Размявшись, шотландец вытягивает меч перед собой и отрешенно смотрит на потемневшую от времени полоску стали. Это мне знакомо. Вводит себя в состояние боевого транса. А Рашид уже и не ухмыляется. Он во все глаза пялится на шотландца, и в глазах этих можно прочитать животный ужас. Этот оборотень пролил много крови и не раз смотрел в лицо смерти. Этот пес войны, стреляющий на звук из любого оружия и не знающий страха в бою, прекрасно понимает, что в поединке на мечах у него нет никаких шансов. Он заметно начинает паниковать и, как мне кажется, вот-вот бросится бежать служайки Только некуда бежать. позати застыли пять парней с обнаженными стволами. Невнимательно следят за каждым движением приговоренного. Рашида предупредили, что при попытке к побегу охранникам дана команда стрелять на поражение. Шотландец опускает меч и переводит взгляд на противника. Любой, кто находится в этот момент рядом с очерченным мелом квадратом, может прочитать в этом леденящем душу взоре однозначный вердикт — смерть. Я хлопаю глазами и суетливо тру уши. Черт! То ли из похмелья, то ли еще почему — но мне вдруг начинает казаться, что и не Грек это вовсе. Мне вдруг кажется, что это откуда-то из глубины веков шагнул на лужайку сам Эрик Рыжий, жестокосердный завоеватель, тысячелетия назад изнасиловавший после боя пра-пра-пра и так далее бабку владельца хирургической клиники и тем самым... давший начало роду рыжих МакКоннери. Да, черт меня подери, этот Эрик бешеный воин, похмелье здесь ни при чем. Он бросил все свои дела в царстве теней и ступил на эту зеленую лужайку, чтобы собственноручно покарать злобного убийцу и отомстить за невинно пролитую кровь. Мне вдруг становится жутко. Будто это я убийца, а не Рашид. И именно я живу последние секунды в ожидании молниеносного удара средневекового меча. Что это? А менестрели дуют свои длинные дудки. На этот раз сигнал длинный и протяжный, как грозный вопль боевого слона. И откуда-то со стороны, будто из потустороннего мира, Доносится хриплый голос одетого в красной дядьки. «Начинайте! Пусть свершится суд божий!» Конец. А ремарочку-то не забудьте, что этого ничего не было. Договорились? С уважением, Антон Иванов. Он же Шац, он же... Конец книги. читал Сергей Ларионов